Глава 45 Надежды на то, что принцесса все поймет и не станет настаивать на браке с Брианом, было мало. Но попробовать стоило. Зимний бальный сезон закончится через три дня. В прошлые года Рональд не пропускал ни одного бала. В этом году был только на маскараде с Арианой. После знакомства с девушкой у него пропало желание таскаться по балам и флиртовать с дамами. Пустое провождение времени. Зачем искать развлечения от скуки, если он больше не скучает? Рональду нравилось сидеть с Арианой в ее уютной гостиной, пить кофе и болтать о пустяках. Нравилось летать с ней над заснеженной столицей, нравилось помогать в кофейне. Жизнь герцога странно поменялась. Со стороны, возможно, это выглядело абсурдно. Герцог моет чашки, вытирает посуду и помогает на кухне, Что это? Эксцентричная выходка экстравагантного аристократа, или он действительно сошел с ума? Но разве Бриану важно, как это выглядит? Он полюбил впервые в жизни, глубоко, по-настоящему. Так не все ли равно, кто девушка, которую он любит? Принцесса с бесконечно длинной родословной, как у племенной лошади, или простая булошница? Позвольте спросить, кто-то умер, милорд? Осторожно поинтересовался дворецкий, глядя на Рональда, надевающего строгий черный сюртук без отделки. «Вы направляетесь на поминки?» «Я направляюсь на бал. Рональд поправил лацкан, приколол к нему подвеску с герцогским гербом. В глазах Эдгара читался немой вопрос. «Сегодня мне предстоит знакомство с принцессой Бенедиктой», — пояснил Рональд. «Император пытается без меня меня женить. «Не получится. Я надеюсь, принцесса сможет спокойно принять известие о том, что наша свадьба не состоится». «Траурный костюм вряд ли сможет повлиять на это, милорд». «Согласен. Но наряжаться для бала я не собираюсь. Я там не задержусь. Объяснюсь принцессой и уйду». «Удачи, милорд», – подавил вздох дворецкий. Эдгар тоже не верил, что принцесса поймет Бриана, И откажется от помолвки. Заложить карету? Нет, доберусь сам. Он поправил черное кружевное жабо на шелковой рубашке, пригладил ладонью и без того гладко зачесанные волосы, собранные на затылке в низкий хвост. Надеюсь, император не арестует меня за слушание прямо на балу. Даст пару дней на сборы. Кстати, напомни, чтобы я по возвращении составил для тебя рекомендательное письмо. Я как-то совсем забыл об этом. Вы бесконечно добры, милорд, сокрушенно вздохнул Эдгар. Будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Рональд порывисто распахнул двери на балкон, легко вскочил на ограждение, прочитал заклинание. Раскинул руки и наклонился над пропастью. Свободное падение будоражило нервы. Холодный ветер свистел в ушах. У самой поверхности замерзшей реки дракон раскинул крылья, энергично взмахнул ими и взмыл вверх. На балконе стоял Эдгар, зябко подняв воротник и с тревогой наблюдая за опасными маневрами дракона. Дракон пронесся мимо балкона, помахал дворецкому крылом, описал круг над рекой и полетел в сторону императорского дворца. Он сделал небольшой крюк, пролетел над кофейней Арианы, В окнах горел свет, у входа стояло несколько экипажей. Кофейня процветает, и в этом есть талика его заслуги. С тяжелым сердцем дракон продолжил свой путь и скоро приземлился на плацу перед дворцом. Три дракона беседовали, стоя рядом с замерзшим фонтаном. Они не спешили принимать человеческое обличие. Чешуйчатая кожа греет намного лучше любой шубы. Один из драконов курил сигару и рассказывал товарищам о недавнем посещении театра. Речь шла о приме возрасте и ее любви к молодым танцовщикам. Собеседники рассказчика неприлично громко смеялись и отпускали двусмысленные шуточки. В другой раз Рональд присоединился бы к ним, но сейчас у него было не то настроение. Он принял человеческий облик. Сбежал по широкой лестнице, кивнул в ответ на приветствие привратника и очутился в теплом холле дворца. К нему сразу же подошел лакей. «Его Величество желает видеть вас немедленно, милорд!» Император прохаживался среди гостей в малом бальном зале. «Сегодня приглашённых было немного. Узкий круг избранных, несколько зарубежных дипломатов и десяток богатейших промышленников и банкиров империи». «Что за костюм?» – недовольно нахмурил широкие брови император. «Немедленно наколдуй что-то повеселее. Рональд, ты не на похоронах!» «Позвольте не менять мой наряд, Ваше Величество. Он соответствует моему настроению». Покорно склонил голову Бриан. «Ты невыносим!» – махнул на него рукой император. «Пойдем, я представлю тебя принцессе». «Надеюсь, несмотря на твой траурный костюм, капля благоразумия в тебе осталась». «Не заставляй меня гневаться!» Грозно посмотрел он на Бриана. «А если я не понравлюсь принцессе?» Надежда умирает последней. «Но вдруг случится чудо!» «Не думаю, что Бенедикта или ее отец поменяют свои намерения. Не порти мне внешнюю политику, Бриан!» В очередной раз предупредил император. «Мне не нужны международные скандалы из-за твоих сердечных мук. Не забывай, ты служишь империи и обязан выполнять мои приказы». Под раскидистой пальмой, росшей в огромной фарфоровой катке, стояли два пожилых господина и девушка. По вышитым гербам на мундирах несложно было догадаться, это послы Азелии. И, разумеется, девица никто иная, как принцесса Бенедикта. Портрет не лгал. Принцесса была прекрасна. Такой красоты Рональд в жизни не видел. Нежная фарфоровая кожа, легкий румянец на щеках, в меру полные алые губы, бездонные черные глаза под пушистыми ресницами, среднего роста с узкой талией и небольшой, но приятно очерченной грудью. Бенедикта походила на богиню, сошедшую с полотна великого художника. Гордый взгляд, ироничная усмешка на губах. Платье принцессы глубокого серо-голубого цвета, усыпанное бесчисленными жемчужинами и бриллиантами, сшито по последней моде. Светлые золотистые волосы, убранные в замысловатую прическу, венчала изящная диадема из сапфиров. Во вкусе и чувстве меры принцессе нельзя отказать. Элегантность и утонченность сквозили в каждой детали бального туалета. Сердце Бриана продолжало биться ровно. Прелести принцессы не тронули его. «Дорогая принцесса Бенедикта, позвольте представить вам герцога Рональда Бриана», расплылся в довольной улыбке император. «Он давно жаждет познакомиться с вами». Наглая ложь но что можно возразить императору чтобы не нарушить этикет бенедикта протянула рональду руку для поцелуя затянутую в тончайшую черную шелковую перчатку бриан едва коснулся пальцев принцессы губами перчатка пахла розами и фиалками я много слышала о вас герцог бенедикта уверенно взяла рональда под руку И очень надеюсь, что большая часть этого наглая ложь и клеветам.